Глава 13 Когда Калюша возвращался с юго-западного фронта, на каком-то разъезде попал он в плен к банде анархистов. Они считались зелеными, воевали по-своему с немцами, наступавшими на Украину, и как зеленые, да к тому же анархисты, никому не подчинялись, не признавали никаких властей, считали, что порядок в России может родиться только из анархии. При всем при том, с противниками своими они не церемонились. Атаманом этой банды был некий Гавриленко, который называл себя учеником самого князя Кропоткина. Гавриленко допросил Калюшу, и кто знает, какой приговор он вынес бы этому подозрительно грамотному красноармейцу, невесть зачем пробирающемуся в Москву. Нельзя же было считать серьезной причиной в разгар гражданской войны исследовать карповых рыб. Что-то тут было не так. И чтобы не ломать себе голову, проще было его шлепнуть. В лучшем случае всыпать горячих, чтобы не темнил. При динамическом характере Калюши легко представить себе, чем бы кончилась для него эта встреча, но тут, любопытство ради, он спросил Гавриленко. «Ты ученик Рапоткина? А ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, конечно, не видел и не стеснялся этого, Тоже мог видеть самого Кропоткина. «А я видел», — заявил Калюша, — «поскольку родственник». И рассказал, что Петр Алексеевич Кропоткин является двоюродным братом его бабушки, так что Калюша приходится ему двоюродным внучатым племянником. Мы с бабушкой бывали у него несколько раз, говорили о некоторых революционных проблемах. Кормил нас малиновым вареньем, который ему, между прочим, Ленин подарил.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 при том, что совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, заметил, что говорю, интонационно подражая Зубру.